Глава восьмая Тем вечером, после того, как в курятнике всё стихло, а обитатели его уснули, я украдкой вышел из своей комнаты, как каждую ночь последние два года. Только на этот раз помедлил у двери той комнаты, которую Зеф выделил Пейдж. Я тихонько постучал и подождал. К счастью, мне хотелось убедиться, что у неё всё в порядке после того, как днём обошёлся с ней Зэф, но кроме того, я хотел с кем-нибудь поговорить, не с Зафом. Я постучал ещё. Ручка повернулась и дверь приотворилась. Тусклый свет из коридора блеснул в мокрых глазах Пейдж. "Эй", тихонько произнёс я. "Эй?" Она приоткрыла рот с таким видом, будто сейчас станет извиняться. Не волнуйся, быстро сказал я, не успела она ничего произнести. Что бы ты ни сделала, яв бы нашёл способ оставить меня без ужина. Ты ни в чём не виновата. Она глядела в коридор так, будто бы этот человек мог выпрыгнуть из каких-нибудь теней. Он спит, сказал я. Почти все спят. Так поздно не сплю, обычно только я. А почему ты не спишь так поздно? спросила она. Я улыбнулся. Пойдём, я тебе покажу. Вместе мы прошмыгнули по тёмной путанице коридоров к мастерской мотиваторов в глубине склада. Со временем я превратил это место в хорошо организованный гараж, где инструменты, машины и справочники лежали в порядке. Поэт вошла в мастерскую. И уставилась на её дальнюю стену. Это что, танк? Я улыбнулся. Раньше был, а теперь это мой верстак. Я показал на материалы, разложенные по броне над гусеницами. Пойчо смотрела весь за куток. Что всё это такое? Я подошёл к одному столу и взял серебристую коробочку. Мёртвые эпики в гробиках. Называются мотиваторы. И я про них всё изучаю. «А Зеф знает?» Я покачал головой. «Не-а». «А что эти мотиваторы делают?» «Всякое. Я с ними работаю каждую ночь с тех пор, как попал сюда два года назад. Поначалу даже понятия не имел, что это я такое делаю, а потом стал разбираться гораздо лучше. В этих мотиваторах ДНК эпиков. А как только вычисляешь биологические частоты... на которых они работают, можно направлять их способности через технику. Силу эпиков можно применять в машинах? Ну, не совсем. Пока ещё нельзя, на самом деле. Но я уже умею кое-что обалденное. Я взял приборчик, с которым возился уже много месяцев. Это от эпика по имени Звуколов. Он умел слышать всё в целом городе одновременно. Жуть какая. «Да, я тоже сперва так подумал. Откуда ты всё это знаешь?» «Из вон той кипы книг». Я показал на аккуратно организованную полку. «Все они по клеточной биологии». Я показал на другую полку. «А вон там информационные справочники по эпикам в этих мотиваторах. В основном про то, что они умеют и чего не умеют. Тут есть данные обо всех их слабостях и даже о том, кем они были до того, как стали эпиками». У воздоятелей собраны тонны исследовательских данных о них. «Сколько ты прочёл?» «Всё это». «Зев сказал, что мне это надо перед тем, как начать тут работать». «Но ты же сам сказал, что он не знает про твои занятия здесь». И я пожал плечами. «Ага, но он, возможно, был прав. Мне всё равно нужно было всему этому научиться, прежде чем приступать». Пыдж посмотрела на мотиватор из «Звуколова». Он что делает? Ну, не очень много чего пока что. Как только я определил частоту, я подключил к мотиватору динамик и а динамик где взял? Перебила меня Пейдж. Э, ну, вроде как стырил? Откуда? У одного стажёра. У него была стереосистема с выносными колонками, и я одну позаимствовал. Нутро вынул, набил металлоломом, чтобы он думал, что она просто сломалась. И получилось. Я улыбнулся. Ага, зато теперь у меня есть вот это. Я показал ей серебристую коробочку, снабжённую проводками, трубками, переключателями и динамиком в торце. Перекинул выключатели, и в динамике затрещало. Раньше я думал, что это статика, сказал я, приблизив ухо к динамику, но потом понял, что это все звуки со всего курятника одновременно. «Как ты определяешь?» «Смотри». Я схватил ещё один прибор размерами с портфель и подтащил его ближе. Это называется звуковым микшером. Он умеет выделять и изолировать отдельные звуки. А теперь и не только. После того, как я его переделал и синхронизировал с мотиватором. Уэйдж лукаво посмотрела на меня. «И...» Я верно догадалась, что этого в самом начале в мастерской... «Не было». Я ухмыльнулся. «Не-а». «Как ты нашёл микшер?» «Ты удивишься, сколько всего чудного у людей здесь есть». Я подключил микшер к мотиватору и подвигал ползунками, подправляя и настраивая частоты. Статика сдвинулась, сосредоточившись на единственном шуме. Кто-то храпел. «Поразительно», — сказала Пейдж. «Работа ещё не закончена». Я показал ей кое-какие ещё устройства, с которыми возился. Фильтр, способный превращать пластмассу в нефть-церец, магнит, притягивающий воду, и книгу, в которой текст сгорал, как только прочтёшь его вслух. Пейдж всё это заворожило. Её восторги меня согрели. Я понимал, что так всё и должно быть в мире эпиков. Тайна и чудо. Чудеса, с которых сорвали покровы, А вместо этого мир получил элиту поджигателей войны, и все они искали способы превращать даже самые безобидные способности эпиков в оружие и боль. Но для этого и существовали воздаятели, предполагал я, чтобы избавить мир от того, что должно было стать ослепительной эволюцией. В куретнике не было часов. На ручных тоже не носили. Не было мобильников. Порой время от этого шло быстрее, а иногда один день казался тремя. Я не был уверен, но казалось, что Зев с Эвс каждым днём просыпается всё раньше и раньше. Возможно, казалось мне так из-за усталости. Я всё больше времени проводил в мастерской. Пычок оказался бесценным товарищем по работе, и я часто не понимал, как обходился до её появления наши ночи в мастерской. Наша совместная возня с новыми проектами приносили мне самое большое счастье на свете. Днём мы парировали тысячи и тысячи ударов баккена. День за днём, неделю за неделей. Стоило мне закрыть глаза, как я видел только арку зефового меча. Мышцы у меня подёргивались, блокируя незримого противника. После, казалось, миллиона отражённых ударов, Зеф всё равно не разрешал нам атаковать самим. Вместо этого он учил нас держать равновесие и осанку, работать ногами. Любое мелкое нарушение приводило к тому, что мы простаивали на посту дольше. Пейдж была хороша. Действовала она быстрее меня, и стойка у неё всегда оказывалась лучше. Но для Зефа она всякий раз на долю секунды запаздывала. как будто специально дожидалась, чтобы меч Зефа обрушился. Только после этого поднимала свой, чтобы отбить удар. Но я чего-то ощущал это иначе. После всех бессчётных часов, какие я провёл, блокируя Зефа, я научился предвидеть, куда именно нацелится его меч. Мелкие напряжения у него в запястьях или плечах сообщали мне в точности, куда мне следует направлять свой баккан. Движение до того стало моей второй натурой, что Зефу почти никогда уже не удавалось меня ударить. Думаю, его это раздражало, поскольку стоило Пейчу допустить ошибку, как он жёстко обрушивался на меня, заставляя выполнять упражнения, проверяя моё тело на прочность. Рывки на длинную дистанцию без воды, висы только на одной руке по несколько минут, отжимания, бесчётные отжимания. Однажды, после того как я отжался 100 раз, Заф филел мне встать и тут же швырнул мне баккен. Бросился на меня сам он жёстко. Сила его ударов чуть ли не раздирала деревянное древко, испытывая на прочность мои и без того уставшие руки. Отразив вихрь из двух дюжин боковых ударов и девяти последовательных ударов сверху, я изогнулся корпусом и с размаху нацелил свой баккен ему в бок. Торзефа состоял сплошь из мышечной массы, но и у меня тело стало как будто каменным, и ударив, я услышал, как у него треснуло ребро. Я не спросил у него, можно ли мне бить, а он мне этого прежде так и не разрешил. Потрясенный он отпрянул, на лице смесь злости и обиды за предательство. Пейдж уставилась на меня, открыв рот, опасаясь... Что с ней ему может сделать Зев за то, что я натворил? Но я лишь стоял ровно. И когда Зев открыл было рот, чтобы мне что-то сказать, я перебил его. 100.000 блокировок, сказал я. Я всё считал. Рот у Зева закрылся, и он взял себя в руки, морщась от сломанного ребра. Я ждал, что он сейчас на меня заорет или скажет Пейдж, что еды ей не полагается трое суток, но он не сделал ни того, ни другого. Просто подошёл, схватил меня за левую стопу и подвинул над дюйм вперёд, как часто делал, поправляя мне стойку. "Когда бьёшь, веди коленями, не пальцами", сказал он. "Мы ассасины, а не балерины". «Голова и плечи как можно ровнее. Ещё раз!» И он взял свой баккен на изготовку, как будто ничего необычайного только что не произошло. Закончив вечером тренировку, Зеф повернулся ко мне и сказал, «Сегодня ты нарушил правило три, Джекс. Два часа на посту перед сном». «Что? Правило три? Но правило три — это... И тут я умолк, когда до меня дошло: правило 3 ты слабак. Я нарушил правило 3. Я больше не слабак. По моему лицу расплылась ухмылка, но когда я повернулся к Зефу опять, его уже не было. Тем вечером я ушёл сам стоять свои часы на посту, а когда вернулся к себе, Братнин тесак тяжёлой артиллерии модель 1832 года лежал у меня на койке рядом с ножными. Заф надраил и наточил некогда мутную сталь в разводах, и она поблёскивала на свету, безупречная и сверкающая.